Чем объясняется его упрямство? Стремлением спасти мою душу или неуверенностью, что я буду нужна ему до скончания веков? Неужели, напомнил Калин, рассчитывая услышать вопрос целиком, пришлось задать другой, не менее сложный. «Что будет, когда я состарюсь и буду годиться тебе в матери или даже в бабушке?» — раздраженно спросил я, вспомнив, как во сне увидала в зеркале бабулю. Родное лицо светилось нежностью и участием, а холодные губы смахнули с моей щеки непрошенную слезинку. — Для меня ты навсегда останешься самой прекрасной и желанной, — прошептал он. Конечно, на секунду помрачнев запнулся он, если с возрастом ты потеряешь ко мне интерес и захочешь большего, я пойму. Пойму, и если решишь уйти, не стану задерживать. Взгляд его был нежен. А, судя по тону, Эдвард бесчисленное множество раз обдумывал свой дерзкий план. Понимаешь, что я рано или поздно умру. К такому вопросу он тоже подготовился. Я последую за тобой при первой возможности. Это же самое настоящее, я лихорадочно подбирала нужное слово, безумие. Белла, другого выхода просто нет. Давай вернемся на минутку назад. Оказывается, злость помогает быть сильной и решительной. Ты помнишь слова Вальтуре? Они не дадут мне умереть от старости. Появятся в Форксе и убьют. Пусть даже вспомнят о нас лишь в канун моего тридцатилетия, процедила я. Ты ж не надеешься, что они забудут? Нет, — качая головой, протянул калин не забудут. Вот только... Что только? Поймав мой настороженный взгляд, он ухмыльнулся. Может, помощь психиатра не мне одной требуется? Есть у меня кое-какие планы. И эти планы... Перебила я, и с каждым словом мой голос звучал язвительнее и язвительнее. Все как один основаны на том, что я останусь смертной. Соответствующая реакция не заставила себя ждать. Естественно! С открытым вызовом процедил Каллин, а на лице застыла надменная маска. Целую минуту мы буравили друг друга сердитыми взглядами. Затем я с тяжелым вздохом расправила плечи и, решив сесть, вырвалась из его объятий. — Хочешь, чтобы я ушел? — Нет, я сама уйду. Под недоверчивым взглядом почерневших глаз я выбралась из постели и, не включая свет, стала на ощупь искать туфли. «Позволю знать, куда ты собираешься?» «К тебе домой», — отозвалась я, продолжая вслепую шарить по комнате. Мгновенно поднявшись, Каллин встал рядом со мной. «Вот твои туфли». «А как доберешься?» «На пикапе поеду». «Чарли, наверняка, раз будешь», — попробовал остановить меня Эдвард. «Знаю». Но меня все равно на несколько недель под домашний арест посадят. Терять нечего. — Тебе да. Чарли будет винить во всем меня. Если есть идеи получше, я с удовольствием выслушаю.